Глава 4 «Алихуп». «Но, разумеется, убийца, имеющий достаточную мотивацию, способен в одиночку уничтожить группу людей Тиз ТИС-74-12. «Пистолет может служить сильной мотивацией». «Алихуп». «Не помню фильма ужасов, в котором убийца был бы вооружен пистолетом». «Бензопилы?» «Да». «Кухонные ножи?» «Пожалуйста». «Огнестрельное оружие вряд ли». «Файнгелл». «Во-во! Только положительные герои носят огнестрельное оружие «Эш в армии тьмы», например. Или «Сидни в фильмах Крик». ТИС 7412. «Ну и что? Каждый злодей — герой своей собственной истории». «Там кто-то есть! Там кто-то есть! Там кто-то есть!» Взвизгнула Мэдисон бросилась на стива и снова повисла на нем как детеныш на обезьяне стив выронил чипсы и закряхтел пытаясь удержать мэдисон бред если это ты я тебя сейчас убью к чертовой матери это не Брэд», — тихо сказала элли может он в этом замешан а может и нет но человек которого мы сейчас видели не Брэд». почему спросила мэдисон бред ниже ростом объяснила Элли. Ей казалось, что она хорошо разглядела загадочную тень. Человек, бросивший в окно кирпич, был по меньшей мере на 4 дюйма выше Брэда и, соответственно, шире в плечах. Либо там снаружи здоровый мужик, либо Бред надел ботинки на толстых подошвах. Но тогда он должен был сильно топать, а мы ничего не слышали. Она попыталась разглядеть что-нибудь сквозь полупрозрачную занавеску, Попыталась угадать, что затевает неизвестный. Человек отошел от окна совершенно бесшумно, и Элли даже не слышала шороха подошв по деревянному полу веранды. Сейчас он мог быть где угодно. Может быть, крадется вокруг дома, ищет способ пробраться внутрь. «Мы должны сохранять спокойствие», — произнесла Элли, хотя никакого спокойствия она не ощущала. За эти несколько часов обстановка в доме накалилась и несмотря на то что она пыталась держать себя в руках с каждым новым инцидентом это становилось все труднее сначала это был безобидный сам по себе хотя и жутковатый стук в стену потом повредили машину бреда это происшествие все таки не слишком испугало ее да неизвестный разбил стекла разрезал шины но все равно это можно было назвать розыгрышем, который зашел слишком далеко. Однако после того, как шутник залез в дом и каким-то образом вырубил Кэм, Элли взглянула на вещи иначе. Это было нападение. Хотя такое нападение мог организовать и Брэд, подумала Элли. Ей не давал покоя тот факт, что все, кроме него, отключились в машине. И еще одно. Только Брэд из всей компании не пил из термоса Стива. Неужели Брэд подсыпал что-то в коктейль? А теперь в окно прилетел кирпич. И Элли поняла. Что бы они ни делали, какие бы предосторожности не принимали, незнакомец без труда мог добраться до них. В этом доме им угрожает опасность. Бред привез нас в уединенный дом среди леса, где никто не придет к нам на помощь, размышляла Элли. В дом без замков и задвижек, без соседей. Зачем? Нет, я сейчас прибью этого ублюдка! в ярости рычал Стив, сражаясь с Мэдисон. Его лицо покрылось красными пятнами. Он пытался оторвать пальцы Мэдисона от своего плеча. Но она не отпускала бойфренда. «Не ходи туда! Тебя убьют!» — рыдала Мэдисон. «Может, Брэда уже убили?» «Может, Брэд все это и организовал», — заметила Элли. «Нет, Стив, ты никуда не пойдешь. Мы уже это обсуждали». «Можем все вместе пойти на улицу, если тебе так хочется соблюдать дурацкие правила из фильмов», — рявкнул он. «Я набью морду тому, кто все это творит». Даже если это Бред, особенно если это Бред. А если брать ни при чем и тот, кто там шатается, напал на него. Я набью морду этому козлу. Вот так люди и гибнут, сказала Элли, в реальной жизни. Вот посмотрите, один из нас пропал. Может, он ушел по своей воле с какими-то нехорошими намерениями, а может, и нет. Так или иначе, он исчез. Одна из нас лежит без сознания. Мы не можем допустить, чтобы с нами и дальше расправлялись по одному. Мы останемся в доме и будем держаться вместе. Тот, кто поджидает снаружи, пытается нас спровоцировать, чтобы мы разделились, вышли в лес. Он знает, что люди эмоционально реагируют, оказавшись в опасной ситуации, совершают иррациональные поступки. Поэтому мы не должны поддаваться на провокации. «Я помню, что ты единственная из нас, кто сдал этот поганый экзамен по основам психологии на первом курсе. Но это не значит, что ты теперь специалист-психолог», — отрезал Стив. «Может, если я выйду наружу, этот гад испугается и свалит? Или я его поймаю и навешаю ему, и на этом все кончится?» «Не ходи!» — хныкала Мэдисон, которая по-прежнему висела на Стиве, обхватив его руками и ногами. «Не надо, не надо!» «Она от тебя все равно не отцепится, так что хватит уже об этом». Слова Стива немного уязвили Элли, и не только потому, что он упрекнул ее в зазнайстве. Она-то считала, что Стив на ее стороне. Однако оказалось, что в критической ситуации он все же подчиняется импульсам, а не голосу разума. Не следовало ждать от него многого». «Да, Стив время от времени демонстрировал здравый смысл, но ведь в конце концов он был другом Бреда и всегда шел у него на поводу, а Бред был неисправим». Пока они разговаривали, Элли не сводила взгляда с разбитого окна, выходившего на веранду. Она сама не знала, что ожидала увидеть. Руку с ножом, возникшую из тьмы, человека в маске?» Она невольно перебирала в памяти известные хорроры, любимые фильмы, которые пересматривала в безопасности, на своем диване, которые позволяли ей щекотать себе нервы безо всякого риска. Снова послышался какой-то грохот, зазвенело стекло. Элли, Стив и висевшая на нем Мэдисон одновременно обернулись и увидели, что второе окно комнаты тоже разбито кирпичом. На этот раз Элли не заметила тени. Человек, бросивший кирпич, быстро отступил. А может быть, он прятался сбоку от окна, прижавшись к стене. Элли не собиралась проверять, так ли это. «Да чтоб ты провалился!» — заорал Стив, снова пытаясь отодрать от себя Мэдисон. «Нет, богом клянусь, я убью этого урода!» «Перестань, перестань, успокойся!» — повторяла Элли. Наверное, никогда в жизни сердце у нее не билось так сильно. Оно готово было разорваться. Элли буквально чувствовала, как оно трепыхается в груди. Ей хотелось сдаться, визжать, как Мэдисон, только ей не за кого было уцепиться. Элли была одна, и она была единственной, кто мог хотя бы предложить какое-то рациональное решение. Она испытывала сложные чувства по отношению к Эмме Мэдисон, но ей вовсе не хотелось, чтобы с ними случилось что-то плохое. Элли сейчас отвечала за их благополучие. «Это должен был быть веселый уикенд с подружками», подумала она и внезапно разозлилась. Разозлилась на Бреда, который испортил ей выходные, разозлилась на человека, который их терроризировал. «Мы не будем выходить из дома до утра», произнесла она холодным отрывистым тоном. Мэдисон и Стив в изумлении уставились на нее. «Мы не будем делать то, к чему вынуждает нас этот человек или люди, если их несколько. Мы будем сидеть здесь и ждать рассвета. В это время года солнце встает около половины седьмого. Сейчас у нас пятый час. Мы будем сидеть здесь, рядом, спина к спине, и следить за окнами». «А что, если он попытается влезть в окно?» — спросил Стив. «Пока он лезет». «Можешь набить ему морду». «Мы наставили там стульев, поэтому в окно забраться будет не так просто, и он окажется в невыгодном положении», сказала Элли. «И не надо играть по правилам. Это не матч по боксу и не шанс показать себя в выгодном свете перед ребятами из студенческого братства. Если он хочет забраться в дом, мы заставим его за это заплатить». Она произнесла эту небольшую речь несколько громче, чем было нужно, Человек, притаившийся под окнами и ожидавший реакции на брошенные кирпичи, должен был ее услышать. Элли не собиралась становиться марионеткой в чужих руках. Она не собиралась поддаваться панике, вопить и бегать кругами по комнате и не собиралась позволять Мэдисон и Стиву вести себя подобным образом. «Ну ладно, нормальный план», — сказал Стив. «Надо найти на кухне что-то типа оружия, чтобы отпугнуть этого чувака, если что. Детка, мне придется тебя отпустить». Мэдисон затрясла головой. «Только если ты пообещаешь не выходить из дома». «Я же только что сказал, что согласен с планом Мэлли», — ответил Стив. «Я не побегу на улицу. Она права. Если там действительно кто-то есть, будет проще завалить его, когда он попытается забраться в окно. И плевать, пусть думает, что я трус». Элли не была уверена, что ему действительно плевать, но обрадовалась просветлению, наступившему в мозгах Стива. Поведение Мэдисон зависело от него и его настроения. Однако Элли не считала, что от Мэдисон будет толк, если кто-то попытается залезть в дом. Ей необходимо было какое-то дело, что-то такое, что могло отвлечь от панических мыслей. Стив осторожно поставил Мэдисон на пол и она с неохотой разжала руки парень пошел в кухонный уголок вытащил из подставки все ножи и достал из ящика длинные вилки для мяса слушай меня обратилась элли к мэдисон если увидишь в окне человека не отходя от кэм ясно ты должна защитить ее потому что сама она не в состоянии себя защитить ну я не знаю дрожащим голосом ответила Мэдисон. «Что я могу против здоровенного мужика?» «Стив!» — окликнула его Элли. «В шкафу нет чугунных сковородок». «Хорошая мысль», — сказал Стив, и, опустившись на колени, заглянул в шкафчик под мойкой. «Ты хочешь, чтобы я стукнула преступника по голове сковородкой, как в мультике?» — с нервным смешком спросила Мэдисон. «В жизни разве так бывает?» «Она достаточно тяжелая, но ты вполне в состоянии ее поднять и размахнуться. Даже если он не отключится, боль будет адская. Бей по голове или по яйцам», — советовала Элли. «Твоя задача — выиграть немного времени, и потом я не думаю, что тебе захочется втыкать в человека нож». Мэдисон содрогнулась. «Нет, только не это». Элли никогда не думала, что способна на насилие, Но когда Стив подал ей нож и внушительную сервировочную вилку, она поняла, что без всяких колебаний ткнет в человека острым предметом в случае необходимости. Но только в случае необходимости. Она не собиралась проводить свой день рождения, закалывая людей направо и налево. «До этого не дойдет», — сказала Элли себе, когда они устраивались на полу, посередине комнаты, спинами друг к другу. Мэдисон сидела лицом Кэм и закрытым дверям спальни. Элли наблюдала за входной дверью, а Стив — за окном, выходившим на лес. К счастью, всю четвертую стену дома занимала кухня. Время от времени один из них поднимался, чтобы взглянуть на Кэм, но она по-прежнему крепко спала, несмотря на ходьбу, шум и разговоры вокруг. Элли начинала по-настоящему волноваться. Что же это за наркотик такой? Ведь Кэм должна рано или поздно очнуться. Она же не может спать вечно. Часы до рассвета тянулись медленно. Но ничего не происходило. Сначала Элли была напряжена, как натянутая струна, и готова была вскочить с пола при первых признаках опасности. Но чем дольше они сидели тем труднее было оставаться на чеку. Она поняла, что фильмы ужасов подготовили ее ко всему, кроме одного — скуки. В фильмах волнующие события следовали одно за другим, напряжение нарастало с каждой минутой. В жизни все оказалось совсем не так. «Реальная жизнь скучна», — подумала Элли. «Реальной жизни не помешали бы хорошие сценаристы». Она спохватилась и покраснела, как будто произнесла эти слова вслух. Она вовсе не хотела, чтобы «Уикенд» превратился в жестокую игру на выбывание, в которой игроками стали ее друзья. Она хотела бежать из этого дома и, желательно, в компании всех четверых. Да, даже Бреда, где бы он сейчас ни находился. Причем, чтобы все остались целыми и невредимыми. Просто ей очень трудно было сидеть, ждать, и пытаться угадать, что случится в следующую минуту. Вскоре начало светать. Мэдисон несколько раз роняла голову на грудь и резко выпрямлялась. Она сидела сутулившись, и Элли чувствовала, что ее силы на исходе. Стив, надо отдать ему должное, не терял бдительности и не расслаблялся. Элли была уверена, что ему хотелось встретиться лицом к лицу с врагом, хотелось вступить в драку снять напряжение через некоторое время он заговорил солнце встало что дальше элли положила нож и вилку на пол и потянулась сначала нам всем нужно одеться и поесть потом если ничего не произойдет мы выйдем на улицу вместе и осмотрим дом снаружи а что мы будем искать спросила мэдисон следы обуви объяснила элли Какие-то признаки присутствия постороннего». «И признаки присутствия Брэда», — добавил Стив. «Как ты думаешь, а в душе со мной ничего не случится?» — спросила Мэдисон. «А то психа на ум приходит, сама понимаешь». «Мне кажется, в душе безопасно», — сказала Элли. «Тебе не обязательно принимать душ одной, малышка», — заметил Стив. Элли невольно закатила глаза, но вовремя отвернулась. Ни к чему было раздражать последних двух союзников. «Идите», — буркнула она. «Я останусь здесь и присмотрю за Кэм». Они ушли в свою спальню за халатами и туалетными принадлежностями, а Элли уселась рядом с Кэм на диван. Она проверила пульс у подруги. Пульс показался Элли нормальным, хотя она ничего не смыслила в медицине. На вид Кэм была здоровой, просто очень крепко спала. За эти несколько часов она не пошевелилась, не издала ни звука. Что черт побери нам делать с Кэм? Мы не можем оставить ее здесь и нести тоже не можем. Элли видела только два возможных решения: во-первых, разбудить Кэм, может, затащить ее в ванну и полить холодной водой из душа, а может, им повезет и она очнется сама. Если Кэм не проснется... Им придется разделиться. Кто-то останется с Кем, двое пойдут к шоссе и попытаются остановить машину. Этот план не нравился Элли по нескольким причинам. Во-первых, ей очень не хотелось разделяться. Она знала, что, по мнению Стива, ведет себя немного нелепо, но по своему зрительскому опыту знала, что человек, оставшийся в одиночестве, гибнет. Во-вторых, Элли была на сто процентов уверена, что в доме оставят ее. Мэдисон не захочет сидеть в лесу одна и не отпустит Стива, который постоянно должен был находиться в ее поле зрения. Поэтому Элли предстояло оборонять себя и Кэм без посторонней помощи. В-третьих, если тот, кто пытался их напугать, наблюдал за домом, этот человек будет знать, что Элли осталась одна и его не отпугнут какие-то там стулья под окнами. В-четвертых, если Бред участвовал в розыгрыше, Элли не приходилось рассчитывать на его снисхождение. Она точно знала, что Брет ее ненавидит. Это было ясно потому, как он разговаривал с ней, как смотрел на нее. Оставаться с ним вдвоем в доме было опасно. Элли знала, что ей грозит опасность с его стороны даже в том случае, если он никак не связан с происходящим, даже если он просто дурак, который пошел среди ночи в лес искать парня, изуродовавшего его машину. Если Стив и Мэдисон уйдут, а Брэд в это время вернется... Нет, Элли не хотелось думать об этом. Она готова была защищаться от него любыми методами. Эта мысль угнетала, потому что Кэм, она знала это не поверит ни единому ее слову насчет Бреда. «Все знают, что ты его не выносишь. Даже Бред. Особенно Бред. Элли тряхнула головой. Только этого не хватало — выдумывать проблемы, когда у них проблемы без того достаточно. Но она ничего не могла с собой поделать. Она всегда так вела себя, проигрывала в голове различные сценарии, в тревоге обдумывала возможные трудности. Именно поэтому Элли никогда не откладывала выполнение домашнего задания, и ей никогда не приходилось всю ночь корпеть на десе, которое нужно было сдавать на следующий день. Если у нее возникала мысль отложить работу на потом, она сразу же представляла, как будет чувствовать себя, если не выполнит задание. А потом представляла, что почувствует, закончив работу, облегчение, счастье. Она с чистой совестью сможет включить «Шадер» и смотреть ужастики до полуночи. «Шадер» — потоковый сервис, предлагающий фильмы и сериалы в жанрах ужасы и триллер. Именно поэтому Элли не пила лишнего. Она никогда в жизни не испытывала похмелья, но видела, какое действие избыток алкоголя оказывает на других, и ей совершенно не хотелось оказаться в таком состоянии. Именно поэтому она никогда не соглашалась, если парень приглашал ее на свидание. Элли думала о мужчинах только плохое, считала, что парень сделает ей больно, или будет издеваться над ней, или найдет ее слабости, а потом будет обсуждать ее со своими приятелями. Она считала, что мужчин интересует только секс, что им абсолютно безразличен ее внутренний мир. Ведь мужчины прежде всего обращали внимание на ее бюст. Элли была уверена, что на первом же свидании парень подсыплет ей в коктейль «Роги Пнол» или затащит ее в подвал. Она неизменно думала о самом худшем варианте, никогда не мечтала о том, как будет мило прогуливаться со своим парнем после ужина в ресторане. Она сразу же мысленно переносилась в тот момент, когда бойфренд захочет остаться у нее в комнате на ночь и представляла, что он сделает с ней, если она откажет. Проще было отказаться сразу, проще было оставаться одиночкой, над которой все смеются, которую называют «пай-девочкой». Как только ты приобретешь такую репутацию, она становится чем-то вроде доспехов. «Ой, даже не пытайся пригласить Элли, она всем отказывает». Она не раз слышала такую фразу, когда ходила на вечеринки в компании Кэм и Мэдисон. «Помимо всего прочего...» Элли считала, что отношения, возникшие в колледже, где ты находишься временно, не имеют никакого смысла. Парень и девушка всего лишь ненадолго оказывались рядом в кампусе, потом учеба заканчивалась, и все разъезжались по родным городишкам или находили работу в крупных городах, или поступали в аспирантуру другого колледжа. Отношения прекращались. Соседки по комнате и друзья из студенческого братства Забывали тебя так же быстро, как ты забывал их. А если ты действительно так считаешь, как здесь оказалось? Зачем согласилась потратить два дня на общение с Кэм и Мэдисон? Потому что ты стремишься быть такой, как всем, Потому что ты не хочешь быть одиночкой. Думаешь, ты выше остальных? Ты сидишь одна просто потому, что боишься стать частью группы, боишься возможной неудачи, насмешек. Разочарование. Элли ненавидела этот второй голос у себя в голове. Тот, который упрекал ее ставил под сомнение ее линию поведения, озвучивал все секреты, которые она так тщательно берегла от других и от себя самой. «Мне никто не нужен. Мне и одной хорошо». «Лгунья, что ты делаешь сейчас, оказавшись в этой ситуации? Ты цепляешься за друзей» ты ведешь себя, как стадное животное». Элли услышала, как открывается дверь в ванной. Мэдисон хихикала, Стив что-то неразборчиво бормотал. Они вышли в комнату, благоухая мылом дав и дорогим профессиональным шампунем, без которого Мэдисон не могла жить. Мэдисон заметила, что Элли переселилась на диван и спросила, «Кэм пошевелилась?» Элли покачала головой. «Не могу понять, что такое они ей вкололи». «Они? Но ты же не думаешь, что Бред в этом участвовал, а?» — спросил Стив неприятным тоном, который не понравился Элли. Она поняла, что парень поразмыслил о своем приятеле и решил, что Бред никак не может быть тем придурком, который стоял за событиями этой ночи. У Элли не было настроения разрушать его иллюзии. Уже только тот факт, что они очутились в лесу и не знали, где находятся, указывал на то, что Брэд... Вовсе не невинная овечка. Но сейчас ее волновала не столько роль Брэда, сколько планы этих ублюдков на следующую ночь. Ей хотелось бежать из этого дома немедленно, прямо сейчас. Однако Стив, по-видимому, передумал, и она была разочарована. Ей казалось, что она смогла убедить его в правильности своих идей и планов, и что часы, проведенные вместе в ожидании нападения, укрепили связь между ними. Но вместо этого он почему-то был настроен против нее. «Я пойду оденусь», — произнесла Элли, не отвечая на вопрос Стива. Сейчас ей не нужны были ссоры и разногласия. «Хочешь, я посторожу у двери ванной, пока ты одеваешься», — предложила Мэдисон. Как это ни странно, Элли тронули ее слова, особенно после истерики. Мэдисон успокоилась. Видимо, душ и возня в душе со Стивом помог ей расслабиться. Однако у нее были круги под глазами, и Элли подумала, что какая-нибудь ерунда, типа стука в дверь, мгновенно выведет ее из равновесия. «Я приму душ, когда вернусь в колледж», — сказала Элли. Все равно мы взмокнем, пока будем идти по лесу». «Ах, да, и правда!» — воскликнула Мэдисон с таким видом, как будто это только что пришло ей в голову. «Я совсем забыла, что мы не на машине», Это потому, что мы постоянно ездим на машинах, сказала Элли, забирая одежду и направляясь в спальню. Никто больше не ходит пешком. Я видела, как люди едут в Starbucks два квартала, хотя пешком было бы быстрее, и не пришлось бы искать место для парковки. Мэдисон и Стив оставили дверь спальни открытой, и Элли отметила, что окно по-прежнему закрыто. Она с опаской взглянула в сторону шкафа, стоявшего в углу. Она не раскладывала вещи по полкам. Просто затолкала рюкзак под кровать, поэтому шкаф так и стоял закрытым. Но воображение, как обычно, уже нарисовало ей устрашающую картину, и прежде чем раздеваться, Элли шагнула к шкафу, чтобы проверить, не прячется ли там кто-нибудь. Трясущейся рукой она открыла шкаф. Разумеется, внутри никого не было. Это была простая прямоугольная коробка из некрашенных сосновых досок с одной полкой наверху. Элли упрекнула себя за глупость. В шкафу не обязательно прячется убийца, готовый выскочить в самый неожиданный момент. «Но почему мне кажется, что этот дом не достроили?» Думала Элли, надевая толстовку и джинсы. Ни замков, ни задвижек на окнах. Шкаф из необработанных досок. Как будто строители торопились или бросили недоделанную работу и ушли. И снова она задала себе вопрос. Откуда Бред узнал о существовании этого дома и почему решил привезти их на выходные именно сюда? Элли надела носки и кроссовки, снова взглянула на открытый шкаф. Она была уверена в том, что странное состояние дома и мебели что-то значит, что это важно. Просто никак не могла сформулировать свою мысль. Может, Бред заказал этот дом специально для нашей поездки? Но нет. «Даже богатенький мальчик, купающийся в деньгах, вряд ли может позволить себе такие траты», — думала она. А если у него возникло желание потратить деньги на частный дом, почему он не заказал какой-нибудь большой дорогой коттедж, чтобы похвастаться своими деньгами и положением? Почему все здесь такое простое? Почему нет роскоши, к которой привык брат? Где джакузи и мебель из красного дерева, Шелковые простыни не ортопедические матрасы. Где кондиционеры? Эль вышла в общую комнату к Стиву и Мэдисон, размышляя о том, следует ли делиться с ними своими подозрениями. Но что ты им скажешь? Что Бред построил бы себе роскошный коттедж вместо бревенчатой хижины? Разве это не означает, что в таком случае дом принадлежит не ему? Да, он построен на скорую руку, но в этом, собственно, нет ничего подозрительного. Продолжая настаивать на теории «Брэд — плохой парень», ты окончательно оттолкнешь Стива, а тебе нужно, чтобы он остался на твоей стороне, потому что Мэдисон будет подчиняться только ему. Ты же не хочешь остаться одна против двух? Или против трех, если Кэм придет в себя?» Мэдисон стояла у кухонного стола и ждала, пока хлеб выскочит из тостера. Элли заметила, что это была устаревшая модель хромированный корпус на два ломтика хлеба. Наверное, тостер был куплен несколько лет назад в Таргете или в Волмарте. И опять же, Бретт на такое даже не посмотрел бы. Если он заплатил за постройку и обстановку этого дома, он или его декоратор или ассистент выбрал бы самую дорогую технику, какая имелась в продаже. Итак, Бретт не выбирал тостер или обстановка для него не имела значения, так как он знал, что проведет здесь всего несколько часов. Нет, ей нужно было отвлечься от Брэда, от мысли о его зловещих планах. Стив извлёк из холодильника упаковку яиц и разбивал их в миску. «Яичницу будешь?» — спросил он намного более дружелюбным тоном, чем пять минут назад. Может быть, Мэдисон велела ему вести себя прилично. «Мне только тост», — ответила Элли и какие-нибудь фрукты, если есть». «А, ты же веганка», — сказал Стив. «Извини, я забыл». «Ничего страшного». Элли не нравилось, как они общаются, слишком вежливо, тщательно подбирая слова. Словно родители, которые после крупной ссоры стараются вести себя прилично ради ребенка. в данном случае ради Мэдисон. Но у них не было крупной ссоры, по крайней мере, после восхода солнца. Элли не знала, что заставила Стива изменить поведение». «Нет, хватит думать об этом», — сказала она себя. «Пора прекратить искать везде плохое, пытаться понять других людей. Нужно сконцентрироваться на главной проблеме. Как им всем уйти отсюда живыми?» Она застыла, не закончив намазывать тост джемом. «Неужели Эйли действительно боится, что они не выберутся из этого леса живыми?» «Неужели она уже поверила в то, что это не шутка, не розыгрыш, что им угрожает реальная опасность?» «Да», — произнесла она мысленно и испытала облегчение, признавшись в этом, пусть только самой себе. «Да, я думаю, что нам угрожает опасность». Но Элли не знала, откуда придет эта опасность, и, наблюдая за тем, как Стив жарит яичницу, думала о том, что опасность может быть разной. Глупость иногда бывает хуже преступных замыслов.